Винокур Николай Абрамович, фельдшер 138-й отдельной армейской штрафной роты. 25 марта. На западных подступах к Кёнигсбергу возле моря есть городок Хайлигенбаль, Мамонова. Вот за этот город наша 138-я Оашар и вела тяжелый бой. Нас оставалось всего человек 15, и роте снова передали приказ на атаку. Поэтому в этой ситуации в атаку пошли все, кто мог держать оружие, включая старшину роты. Я шел со автоматом в нашей редкой цепи. Мы заметили немцев перед собой, и обе стороны сразу открыли огонь. Первая пуля, разрывная, попала мне в ногу, но я как-то удержался на ногах. А следующая пуля прошила меня в живот. Я упал на землю, но сознание не потерял, даже сам себя пытался перебинтовать. А потом шок, силы меня покинули, я не мог даже крикнуть. На моё счастье мимо меня пробежал наш штрафник, один еврей. Он заметил, что я еще жив и сообщил обо мне товарищем, ушедшим сбоем немного вперед. Ко мне сразу пригнали четырех только что взятых в плен немцев, их заставили осторожно положить меня на одеяло и немцы понесли меня в тыл. Возле железнодорожной станции был ПМП, и тут я потерял сознание. Очнулся, когда у меня уже на грузовике везли в Санбат. Сознание то меркло, то возвращалось, то угасало. И в следующий раз я пришел в себя уже в Каунасском госпитале, где оказался человеком неоткуда. Из-за шока я утратил речь на целый месяц. А бумажник с документами, видимо, выкрал кто-то из санитаров на одном из этапов эвакуации. Из всех документов только карточка передового района. В Каунасском госпитале, размещенном в школьном здании, меня взяли на операционный стол, заковали в гипс по грудь и санпоездом отправили на восток. Первого мая 1945 года наш поезд проезжал через Москву, и через окно своего вагона я видел первомайский салют. Восьмого мая нас привезли в Оренбург, где 120 раненых сняли с санпоезда и передали по местным госпиталям. Мне сделали рентген, на котором выяснилось, что нет сращения переломанной пули и кости. Пятнадцатого мая сделали очередную операцию, заново ломали кость и положили новый гипс. После операции привезли меня в общую палату, человек пятьдесят. в вывшем школьном клубе. Потом увидели в карточке записано лейтенант медслужбы и перебили меня во офицерскую палату, где было всего человек десять. Рядом со мной лежал раненый в ногу молоденький младший лейтенант, которого тоже звали Коля. Он был ранен в первом же бою, в госпитале находился давно и считался уже ходячим ран больным. Коля сходил на рынок, купил там с другом пол литра водки, вернулся, налил мне стакан, я выпил и вроде нормально еще поживем. В этом госпитале я пролежал целый год до марта 1946 года, но моим итарство были еще впереди. Интервью Коифман